Глава двенадцатая Юра заехал за мной в девять утра, и к этому моменту я знал о жизни и работе Ивана достаточно, чтобы притвориться им какое-то весьма непродолжительное время. Иван работал монтажником слаботочных систем, и я нашел, что это довольно иронично по отношению к тому, чем раньше занимался я. Насколько я сумел понять... Они с Юрой, который был его напарником, трудились по договору подряда в крупной московской организации, занимающейся установкой систем сигнализации и видеонаблюдения в подмосковных домах. Почему именно по договору подряда, а не в штате организации? Полагаю, это было как-то связано с уходом от налогов, но глубоко вникать в эту тему я не стал. Если Ивана это устраивало, то и мне на первое время сойдет. Сумка с необходимыми для работы инструментами была уже собрана и ждала меня в шкафу. Полагаю, на самом деле, после предыдущего заказа ее никто и не разбирал, так что сборы мои были недолгими. Автомобиль Юры был очень похож на автомобиль Кости. Такая же дешевая мыльница с иероглифами. И хотя иероглифы были разные, эти машины вполне могли быть собраны на одном заводе. У Ивана, кстати, была почти такая же машина, только зеленого цвета. Я забросил сумку в багажное отделение, уселся рядом с Юрой, и мы тронулись с места. «Ремень пристегни!» – напомнил напарник. Вот о таких мелочах обычно и не думаешь. Такие мелочи обычно и выдают. Я пошарил глазами, нашел ремень безопасности. Некоторое время искал, куда его пристроить. В моем мире ремней безопасности в обычных автомобилях не было. Только в спортивных, как мой русабалт Поэтому я и не мог предположить, что в этой консервной банке такое может потребоваться. «Ты из похмелья, что ли?» — поинтересовался Юра, наблюдая за моими неудачными попытками защелкнуть ремень. «У меня просто мигрень». «Хорошо, что не геморрой». «Да, наверное». Мы выехали из спального района на оживленное шоссе, и я стал смотреть в окно. Что ж, у меня уже были кое-какие представления об этом мире и его устройстве, и я мог бы в него вписаться и сыграть роль Ивана, если бы захотел. И если бы какое-то время никто не стал бы ко мне присматриваться слишком уж пристально. Как я уже говорил, самая большая проблема заключалась в том, что я не знал, для чего мне это делать» чтобы просто прожить следующие 20, 30, 40, 50 лет скучной жизнью среднестатистического обывателя на завоеванной территории? Но я решил пока не обременять себя рефлексией по этому поводу. В конце концов, я здесь всего несколько дней, и этого явно недостаточно, чтобы определиться со стратегическими целями и найти для себя новый смысл жизни. Я понимал, что шансы вернуться в свой старый мир у меня нет». Даже если я и найду способ, что само по себе довольно сомнительно, Георгий Адаевский в том мире мертв. И мне придется быть кем-то еще. И далеко не факт, что при обратном переходе ко мне вернутся мои молнии. А быть простолюдином достаточно неприятно, что в том мире, что в этом. По крайней мере, если ты к этому не привык. «Как ты думаешь, сегодня нам повезет?» – спросил Юра. Разумеется, я понятия не имел, о чем конкретно он говорит, но предположил, что о работе. «Да, думаю, что да». «Говорят, этот Ванн – большая шишка у себя на родине», – сказал Юра. «В нашей с ним переписке в телефоне я нашел спецификацию из сегодняшнего заказа, который Иван ему и скинул. Установка системы видеонаблюдения, 30 с лишним камер, мониторы, модемы, разветвители, какие-то рейки, метизы, блоки питания и управления, специальное программное обеспечение. Большая часть вышеперечисленного выглядела для меня, как китайская грамматика». Но я надеялся, что смогу разобраться во всем этом в течение рабочего процесса. В конце концов, главное, что вам нужно знать об электричестве, там все должно быть логично. И эта логика была мне знакома, в целом. А для частности у меня был Юра. Не зря же его сумка с инструментами, которую я видел в багажнике, была в два раза больше моей. А Ван, значит, большая шишка у себя на родине. И что это может значить? Он не цин, значит, к правящей династии не принадлежит и... И на этом мои знания об устройстве Великой Поднебесной Империи заканчивались. Может быть, он талантливый бизнесмен, или, допустим, врач, или общественный деятель, или на пианино хорошо играет. В чем именно нам должно повести то Я достал свой телефон и активировал навигационную систему, чтобы понять, где именно мы едем. Судя по положению стрелочки, отображающей наш автомобиль, сначала мы двигались по кольцевой автомобильной дороге, опоясывающей город а теперь съехали на Рижское шоссе и углублялись куда-то в сторону от столицы провинции. «Ты сегодня какой-то странный», — заметил Юра. «Все больше молчишь». «Голова же болит», — напомнил я. «И вообще, я что-то не очень хорошо соображаю». Я сделал паузу, чтобы у него была возможность вставить шутку, и он, конечно же, этой паузой сразу же воспользовался. «Ну, это обычное твое состояние», — хохотнул Юра. Шутка была так себе, но я все равно улыбнулся. — Поэтому сегодня я предлагаю, чтобы командовал ты, а я буду на подхвате. — Как будто обычно оно не так, — вздохнул Юра. — Мы уже полгода этим занимаемся, а ты работать руками так и не научился. И вроде бы растут они у тебя откуда надо, но это просто так кажется. Я сокрушенно пожал плечами, признавая его правоту. Если Иван не был бывшим специалистом в монтаже, мне это только на руку. Главное, не научиться всему слишком быстро, быстрее, чем сумел бы сам Демидов. Его способности совершенствоваться явно оставляли желать лучшего, если через полгода работы напарник придерживается о нем такого мнения. «А учиться чему-то мне все равно придется. Я был профессионалом только в одной области. Но путь в армию в этом мире был мне заказан. Я просто этносом не подходил. Силы местной самообороны или полиции? Но там совершенно другая специфика, и мне все равно пришлось бы перестраиваться». Я служил в силах специального назначения. Нас учили убивать, быстро, безжалостно, но по возможности незаметно. В тех, разумеется, случаях, когда речь не шла о применении семейных талантов. Молния может быть стремительной, но сделать ее незаметной – это та еще задача. Такого даже папенька не мог. «Давай договоримся на берегу», – сказал Юра. «Ты сегодня какой-то пришибленный, но на всякий случай». Я знаю, что обычно ты любишь поговорить с хозяевами, потрепаться о жизни и обо всем таком, но с этими людьми так делать не стоит. Скорее всего, это те самые люди. Поскольку из контекста было очевидно, что я должен знать, кого он имеет в виду под теми самыми, я буркнул что-то невразумительное, выражая согласие. Все-таки мне катастрофически не хватало глубины познаний, но я надеялся, что если попаду в просак меня, скорее всего, примут за обычного идиота. Вряд ли кто-то сможет заподозрить правду. Уж слишком невероятно она бы прозвучала. Я бы и сам в своем старом мире «Расскажи мне что-нибудь подобное» вряд ли бы поверил и потребовал бы хоть каких-нибудь доказательств. А как тут докажешь? Тело из этого мира, его тут знают, его владелец оброс знакомствами и связями, и то, что его здесь больше нет, обнаружить решительно невозможно. Даже если я начну рассказывать свою версию на каждом углу, Меня быстрее признают сумасшедшим, чем пришельцем из другого мира. Другое дело, если бы при мне были мои молнии, но, видимо, они принадлежали тому миру. Там они и остались. Говорят же, что сила рода в его крови, а в жилах Ивана Демидова текла совсем другая кровь. Наверное, по местным меркам особняк господина Ивана считался дорогим и престижным но в нашем семейном имении его называли бы домиком для слуг. Три этажа, два бассейна, теннисный корт, совсем небольшой садик. Юра утверждал, что все это стоит десятки миллионов юаней. Что ж, в каждом мире свои представления о роскоши и богатстве. Нас подрядили для монтажа системы наблюдения за внешним периметром, установить камеры на заборе и у обоих въездных воротах. «Исходя из технического регламента, на работу должно было потребоваться не меньше двух дней, если никаких сложностей внезапно не вылезет», — как сказал Юра. Точнее, он это несколько по-другому сформулировал, но суть от этого не менялась. У ворот для обслуживающего персонала нас встретили двое охранников. Оба были вооружены, и господин Ван Цзинь Лун, представившийся племянником господина Ван хенга владельца особняка, который еще не прибыл из Китая. Юра припарковал машину на подъездной дорожке и мы отправились согласовывать места установки камер с Цзинь-Луном. Младшему Вану на вид было от 25 до 50. Когда имеешь дело с азиатами, точнее сказать трудно. Он носил лакированные туфли и двубортный костюм поверх белой футболки. оружие у него при себе не было, зато на шее обнаружилась татуировка видя иероглифов непонятного мне значения, и Юра заявил, что Цзинь-Лун, скорее всего, Симб. Симб или Симба. Это просторечное обозначение цинтов, тела которых были вместилищем для тех самых демонов, чьи силы легли в основу новой империи. При этом выглядел младший Иван как вполне обычный человек. Я имею в виду, глаза у него не горели темным демоническим огнем, под волосами не было видно даже остатков спиренных рогов, да и копыта модными лакированными туфлями скрыть не получится. Я пытался найти в нем какие-то признаки одержимости демоном, но ничего не обнаружил. Тем более, я понятия не имел о его способностях. А они у симбов могли быть самые разными, от простого физического здоровья и неуязвимости для оружия до умения манипулировать энергиями, эквивалентными взрыву авиабомбы. Кристина утверждала, что даже самый слабый симб на порядок сильнее обычного человека, и сделать с ним без применения тяжелой военной техники ничего не получится. Да и с техникой тоже не факт. Однако тут стоило помнить о том, что Кристина была сама произведена в Поднебесной, а значит, нужно делать скидку на то, что она может излагать еще на заводе в вложенную в ее голову политику партии. А еще стоило держать в голове, что как не все китайцы были цинтами, так и не все цинты были симбами. В общем, все довольно сложно. Не так сложно, как хитросплетение дворянских родов моего старого мира, но для полного понимания картины требовались дополнительные источники информации и целиком полагаться на почерпнутые в интернете и полученные от домашнего робота данные все-таки не стоило. Вникать в вопрос расстановки камер наблюдения Цзинь Лун не хотел абсолютно. Он кратко мазнул по нему взглядом, а потом махнул рукой. Дескать, работайте, собаки широкоглазые, и ушел в дом. Юра указал мне первую точку для камеры. Убедился, что я ничего не перепутал и отправился размещать остальные. Я взял из машины сумку с инструментами и стремянку. Вооружился аккумуляторным перфоратором и принялся сверлить бетонный столб с забора для установки кронштейна камеры, удовлетворившись тем, что мне удалось не дать маху хотя бы на этом этапе. Бетон был прочный, а перфоратор слабый, поэтому для просверления двух необходимых для крепления отверстий у меня ушло довольно много времени, и к тому моменту, когда я закончил, Юрий уже вернулся, обойдя весь периметр. Увидев мои успехи, он сокрушенно помотал головой и высказался, что такими темпами мы тут всю неделю провозимся, а стоимость контракта от этого не увеличится. Я лишь плечами пожал, мне торопиться было некуда. «Ладно, иди дальше, сверли», — сказал Юра. «Здесь я сам закончу». Я перетащил стремянку к следующей отметке и снова взялся за перфоратор. Тупой монотонный физический труд, будь то сверление отверстий или окопов хорош тем, что совершенно не задействует мозг. И пока тело занято работой, ты можешь размышлять о чем-то отвлеченном. Я поработал меньше часа, изрядно вспотел на жире и уже пришел к выводу, что занятие это мне совершенно не нравится. Забавно, но при рытье окопов, а нам приходилось заниматься и этим, таких мыслей у меня никогда не возникало. Наверное, все дело в мотивации. Когда ты роешь окоп, ты знаешь, зачем ты это делаешь, чтобы тебя и твоих товарищей по оружию не убило при следующей атаке противника. Земляные работы на фронте – это необходимость, уйти от которой невозможно. За исключением тех случаев, наверное, когда ты постоянно атакуешь. Но в этом тоже есть свои минусы. Потери среди личного состава гораздо выше, например. А здесь была работа за деньги. Я не привык работать за деньги, просто потому что у меня никогда не было такой необходимости. В чем еще у меня никогда не было необходимости, так это в установке в своих жилищах охранных систем. Плох тут Адаевский, который не может защитить себя сам. Ладно, папеньке охрана по статусу была положена. Все-таки он был великий князь, а не кот Нычхал. Но все младшие члены семьи обходились своими силами. Впрочем, если не считать дуэли, то в мирное время на нашей жизни никто и не покушался. Связываться с родом Адаевских было себе дороже. Впрочем, это правило работало для всех аристократов. Преступники старались держаться подальше от сильных мира сего потому что возмездие в таких случаях было неотвратимым и довольно кровавым. А между собой великие семьи уже давно не грызлись. Эпоха междоусобий сминовала еще во времена правления деда нынешнего нашего государя, который пламенем и кровью сплавил разрозненные кланы в единый монолит империи. Есть мнение, что именно это усиление восточных варваров в конце концов и привело к мировой войне который развязал нынешний германский кайзер. Но я думаю, что на самом деле там все гораздо сложнее. Геополитика – это игра в долгую. Здешняя Великой Империи всего-то 43 года от роду. У нее еще даже детские болезни наверняка не проявились. Они завоевали почти весь мир. Это сильный ход, сделать который раньше никому не удавалось. Но ведь это даже не половина дела. Получить власть в ходе войны достаточно просто. Сложно ее удержать недовольные есть по всему миру. Пока очаги их сопротивления невелики, и цинтам удается тушить пожары малыми силами, просто ввиду своего военного превосходства. Но кто знает, что случится в этом мире через сто лет. Монополия на силу сейчас не означает монополию на силу навсегда. Сила как сверхтекучий газ. Она найдет выход наружу через любую трещину, в сдерживающем ее сосуде. Она способна заполнить любой объем пусть и потеряв концентрации. И даже если этого не произойдет, рано или поздно в мире появится другая сила. И чем позже это произойдет, тем страшнее будут последствия для уже немолодой и изрядно закостеневшей в своей бюрократии империи. Ближе к полудню Юра объявил перерыв, достал заготовленные из дома бутерброды и термос с чаем. По сравнению с солдатской едой и магазинными продуктами быстрого приготовления, которые я пробовал в воскресенье, это был настоящий пир. И я с удовольствием к нему присоединился. Но не успели мы как следует подкрепиться, как появился разгневанный Цзинь-Лун. Начал махать руками и ругаться на ломаном русском. да тупых лау-вая!» — заявил он. «Из-за вас в доме пропал вай-фай!» «Этого не может быть!» — сказал Юра. «Я к местной сети еще даже не подключался. Если есть какие-то перебои, то это не из-за нас. Может быть, вам стоит позвонить провайдеру? Вай-фай был! Теперь вай-фая нет!» — сказал младший Вань. «Иди, Чини!» «Я, конечно, могу роутер посмотреть, но уверен, что мы тут не при делах», — сказал Юра. «Ты пустое яйцо!» — сказал ему младший Иван. «Иди, чини!» «Я пойду, гляну», — вздохнул Юра, поднимаясь на ноги. «Может, роутер им перевоткну?» «Должно сработать», — согласился я, надеясь, что не говорю очередную глупость. Юра мрачно кивнул, и они с младшим Иваном удалились за забор. Наверное, с этого момента все и началось.